В глазах светится одно желание — убить, растоптать, уничтожить. Пузатый горшечник смелил худенького подростка с нисходительным взглядом, а потом упер руки в бока и расхатисто захохотал. — А я знаю, о чем ты сейчас думаешь, отрок про Басилону, смеявшись. — Ты думаешь, что как только окончится твое ученичество? И ты, познаешь тайну искусства, то возвратишься и превратишь меня и мою лавку в кучу пепла. Креул изумленно открыл рот и густо покраснел. Именно об этом он и думал. — Оставь эти глупости, отрок! — покачал головой Ахухуту, взлохмачивая Креул волосы. — Если под этой смоляной копной есть хоть немного ума, ты поймешь что сейчас я оказал тебе услугу, преподав полезный урок. Поверь, если наставление приправлено колотушками, оно запоминается куда лучше. Почтенный мастер, я благодарен тебе за наставление. С великим трудом выдавил из себя ученик мага. Позволь спросить, что меня выдало?» — Я клянусь благим Думузии, что ты не увидел и не почувствовал, как я срезал твой кошель. Как же ты узнал, что это именно я взял его, а не какой-нибудь другой вор? — Ха-ха-ха-ха! залился хохотом Акукуту. — Твоя правда, отрок, ты довольно ловок с ножом. Самой кражи я не заметил. Но вспомни пословицу. Ворованный скот можно спрятать хоть в могилу. Но холм все равно его выдаст. Так что в следующий раз прячь добычу лучше. Твой набедренник едва прикрывает шресла, а где уж скрыть под ним такой большой кошель? А теперь вернись к чашам, купленным твоим учителем, и отнеси их домой, пока я не добавил тебе еще тумаков. Я и так уже потерял с тобой слишком много времени, а мог бы и стратить его на работу. Креол, все еще с трудом удерживая потоки сквернословия, так рвущиеся наружу, кое-как взгромоздил корзину обратно на плечи и зашагал прочь. Проклятый горшечник со своей любовью к нравоучениям, а он-то уже размечтался, как потратит легко доставшееся богатство. «Да не все осторожнее!» — крикнул ему вслед Ахухуту, заметив, как раскачивается корзина. «Если ты разобьешь хоть одно, Абгаль джебешь и забьет тебя до полусмерти, уж я-то его знаю». Этого он мог бы и не говорить. Крилл поступил в ученики к Халаю только в прошлом месяце, но уже успел близко познакомиться с его жезлом и плеткой. Обозленный на весь мир старый колотит своих рабов и учеников по любому поводу, даже самому ничтожному. Ити было нелегко. Всему Руме, как и большинстве городов Шумера, улицы узенькие, едва позволяющие разойтись двух пешеходов. На колесницах в городской черте ездят только по главной дороге, ведущей от главных ворот к священной ограде, окружающей дворцы и храмы. И ее от священной ограды к речной гавани Кару. Все остальные улицы слишком тесны. Креол устало перебирал ногами, стараясь не сбивать дыхание. Горячее полуденное солнце печет голову, Сандалии припорошились серой пылью. Солнце и пыль — вечные спутники любого шумерского города. В это время дня все сидят по домам. Ждут, пока не всклынет жара. Прохладная звездная ночь. Вот время, когда шумеры делают важные дела. Долина Тигра и Ефрата — земля древних тайн и чудес, все еще помнящая постуль богов и демонов, не так давно ведших здесь страшные войны. Империя шумер, царство ночи и сумрака, насквозь пропитанная миазмами великого искусства магии. Могучие чародеи вершат судьбы людей, постоянно интригуя и сражаясь, ища себе силы и власти, ища превосходства над всеми остальными. Каждый из них готов идти по трупам, чтобы только чуть-чуть прибавить в могуществе. Лишь беспощадная десница императора-полубога Энмеркара способна держать в узде этот змеиный клубок. Не будь его, пылающая кровь шумерских магов давно бы заставила их перебить друг друга. Крел начал обучение совсем недавно. Но и он уже строит планы насчет диадемы верховного мага Шумера. Халай Джибеш живет в квартале для зажиточных авилумов. Ничего ли здесь нет, только люди с остатка, способные прокормить хотя бы десяток рабов. Все дома до самого второго этажа покрывают обожженный кирпич. Весной, когда начинаются большие дожди, улочки превращаются в потоки жирной грязи, портя побелку. Вдоль дороги сплошь идут двухе стены, лишь кое-где прерываясь низенькими дверцами, либо окошками отдушинными, забранными решетками. Несмотря на суровые законы, воров всему руме хватает. Впрочем, дверь старого халая оказалась незапертой как и большую часть времени. Красть у осмелится только полуумный, а действительно опасного врага не остановит такая малость, как замок. Креол облегченно снял с плеч корзину с трижды проклятыми чашами и с трудом выпрямил спину. Войдя в дверь, он сразу оказался в сенях, темных и прохладных. В углу... Уютно расположился кувшин с водой для омовения ног. Дивный шумер не преминул воспользоваться его услугами. Так приятно после долгого пути скинуть сандалии и ополоснуть зудящие ступни влаженной влаге, неспосланной человеку великим Энлилем. Надевать сандалии снова креул, конечно, не стал. В доме... Неважно, в своем или чужом, даже император ходит босиком. И в храме тоже, ведь это дом Бога. Из синей ученик мага вышел во внутренний дворик, мощенный обожженным кирпичом. Там все заливает солнечный свет, но на сей раз он не кажется жарким и мучительным, как на улице. В центре двора журчит фонтан, даря всем желающим прохладу и отдохновение. Сейчас вокруг мирно расположились три рабыни, стирающие туники и плащи, юбки и покрывала. Рядом с самой молодой бегает ребенок. Трехлетний мальчишка смеется и терпит мать, отвлекая от работы. Та ласково журит его, но не больше. Пока ворчливого хозяина нет поблизости, сыночка можно и побаловать. Но если он вдруг выйдет из двери, Маленького раба непременно настигнет возбучка. По счастью, в это время суток халай всегда дремлет на плоской крыше. Старик любит погреть кости на жарком шумерском солнышке. — О, молодой хозяин возвратился! — махнул рукой самая старая рабыня. — Хорошо погулял, крел. — Тебя это не касается, женщина! — злобно буркнул ученик мага. «Лучистые глаза и нанны! Какой же ты сердитый сегодня!» — расхохоталась старушка. «Что случилось? Опять подрался?» «Синяков не видно!» — покачала головой рабыня помоложе. «И костяшки не сбиты!» — поддакнула самая молодая. «Значит, снова что-то украл и попался!» — подытожила старая. «Говорили же тебе!» «Не промышляй в каре, там вор на воре сидит, и за пазухой обоих тоже по вору. Купцы поневоле учатся глядеть за своими монетами». «Да, начни пока с малого», — согласилась помоложе. «Например, потренируйся на дядюшке Нгешти», — предложила самая молодая. Рабыни переглянулись и залились смехом. Кариол залился краской скрипнул зубами и резко развернулся к кухне, изо всех сил постаравшись продемонстрировать этим движением гнев и презрение. Получилось плохо, смех только пуще усилился.